Глава 13. 11 июля 1981 года, меньше чем через две недели после завершения съемок «Бегущего по лезвию», Ридли Скотт и его продюсер Майкл Дилли получили от адвокатов Тандем Tandem Productions официальное уведомление о том, что их услуги для работы над фильмом больше не требуются. Поскольку бюджет фильма уже значительно превысил запланированный, Юридические компании имело право забрать картину себе. Variety и The Hollywood Reporter, пронюхав о полыхающем внутри студии конфликте, ухватились за эту тему. На протяжении всей работы над фильмом Бат Йоркин и Тандем не раз давал понять, что не потерпит перфекционизма Скотта, который выкачивал из бюджета все деньги. Особенно если это были его, Йоркина, деньги». Но хотя буква закона была на его стороне, Йоркин был не в том положении, чтобы отстаивать свои законные права. Не потому, что считал себя неправым, не в этом дело. Просто у него не было способа закончить такой неординарный фильм, как «Бегущий по лезвию» без помощи Скотта. Режиссер был нужен ему, чтобы придать смысл отснятому материалу. До тех пор, пока фильм не был смонтирован, по-настоящему он существовал только в голове Скотта и больше нигде. Практичный Йоркин понимал, что враг нужен ему больше, чем месть, и это сводило его с ума. Тем временем Скотт и Дилли продолжали являться на работу, как ни в чем не бывало. Но их негодование было раскалено до бела, и оба понимали, что инвесторы не дадут им жить спокойно. Опасения эти были небезосновательные. На этапе постпродакшена фильма такого масштаба, как «Бегущий по лезвию», каждый день должны приниматься буквально сотни, если не тысячи решений. Монтаж, сведение звука, спецэффекты, музыка, цветокоррекция, съемка дополнительных кадров закручивание всех этих последних болтов и гаек, благодаря которым отснятый материал собирается в единое целое и получается, собственно, тот фильм, который мы видим в кино. Именно на этом этапе плохие фильмы нередко становятся лучше, а хорошие могут превращаться в великие, но лишь при условии того, что в команде царит согласие. В случае бегущего по лезвию ничего подобного очевидным образом не сложилось. Внимание Скотта в то время в основном было поглощено множеством сложных и дорогостоящих спецэффектов. Конечно, он уже превратил съемочную площадку Warner Brothers в унылое и пугающее видение будущего. Теперь предстояло раскрасить образы в кадре с помощью дорогих рисованных фонов. Миниатюр. И сложных визуальных фантазий, летающих автомобилей, аэростатов с неоновой рекламой, парящих с декуратов и многого другого. Он относился к своему фильму как к гигантскому холсту, на котором даже самые мелкие и, казалось бы, незначительные детали должны поражать глаз и быть достойными обрамления. Изначально Скотт и Дилли обещали Дугласу Трамболу и его компании Entertainment Effect Group 5,5 миллионов долларов за создание эффектов. Однако тандем, у которого теперь приходилось выклянчивать каждый цент, настаивала на сокращение бюджета более чем вдвое, до 2 миллионов долларов. Трамбол в то время был одним из самых уважаемых и передовых мастеров голливудских иллюзий – и работы его компании ИИДЖИ, расположенной в районе Марина-дель-Рей, стоило дорого. Ведь солидный послужной список Трамбола, как художника по спецэффектам, включал в себя революционные кадры в фильме Стэнли Кубрика «2001. Космическая Одиссея», а из более свежего – в близких контактах третьей степени Стивена Спилберга. EEG, наряду с компанией Джорджа Лукаса Industrial Light and Magic, считалась золотым стандартом в своем деле. Узнав о пересмотре бюджета, Трамбл счел, что выполнить задуманное не получится. «Это была твердая цифра», — вспоминал Трамбл. «У нас совершенно не было запаса. К сожалению, сумма в 2 миллиона была почти мизерной для того объема эффектов, который нам предлагали сделать для картины Ридли изначально». Предстоял сложный выбор. Что в представлении Скотта необходимо для фильма, а без чего можно обойтись? Была и вторая проблема. Трамбл собирался приступить к съемкам собственного фильма «Мозговой штурм» «Брейншторм» 1983. В ходе этих съемок звезда Натали Вуд загадочным образом утонет у берегов острова Санта-Каталина. Это означало, что Трамбл не сможет сам контролировать повседневную работу над бегущим по лезвию, и команда будет выполнять основную часть задач под руководством его помощников Ричарда Юричича и Дэвида Драйера. Одним из самых первых дорогих эффектов, которые были сочетаны необязательными, стал кадр, с которого Скотт планировал начать фильм «Поездка Декарда из пустыни в Лос-Анджелес на сверхскоростном поезде». Скотт подумал, подумал и нашел новое начало. Среди кадров, которые были признаны необходимыми, остался вид с высоты на Лос-Анджелес 2019 года, индустриальную пустыню с летающими автомобилями, парящими башнями и шарами горящего газа, вырывающимся из труб будто жуткие фейерверки. Команда Скотта называла эту картину «пейзажем Аидова царства». Остались также замысловатые миниатюрные модели спиннеров, летающих автомобилей МИДа и пирамидальный небоскреб, принадлежащий производителю репликантов, всемогущему магнату Элдону Тайрелу. Уцелели и такие знаменитые визуальные изыски, как спиннер, пролетающий перед огромным оруэловским видеоэкраном, на котором крутится реклама с японской гейшей. Рекламный дирижабль и высокотехнологичная машина Эспер, которая помогает Декарду увеличить крошечное изображение змеи, улику, которая приведет его к зоре. В итоге эффекты, которые сделала ИИГ, e смотрелись в 10 раз дороже тех 2 миллионов, что остались от усещенного бюджета. Уровень работы поражал воображение. И это несмотря на то, что первоначально предусмотренные контрактом 38 кадров со спецэффектами в готовом фильме превратились в 65. иджи завершила свою часть работы 19 декабря 1981 года. Пока ИИДЖИ денно и ночно трудилась над эффектами для бегущего по лезвию, Скотт присматривал за съемками дополнительных кадров в лондонских студиях Пайнвуд и Элстри и периодически заглядывал в монтажную, где начинал клеть новый пожар. Хотя тандем и не могла обойтись без Скотта, она совершенно не собиралась давать уволенному режиссеру полную свободу действий в монтажной. А режиссер стремился не вводить Йоркина в курс дел так долго, как только удастся. Собрав воедино сырой монтаж, в котором, по сути, все эпизоды фильма просто были склеены в примерном хронологическом порядке, Скотт и монтажер Терри Роулингс тайком посмотрели то, что получилось. Роулинг вспоминал, «За все время мы не произнесли ни слова. А когда фильм кончился и зажегся свет, Ридли повернулся ко мне и сказал, «Боже, это восхитительно!» Вот только что все это значит? Сюжет нуждался в дополнительных разъяснениях, которые в той мере, в какой это вообще возможно, нужно было дать за счет монтажа. Бегущего по лезвию требовалось не просто смонтировать. Необходимо было создать историю. Тандем дышала Скотту в затылок, пытаясь выяснить, как обстоят дела на самом деле. А тот намеревался тянуть время, сколько получится, пока они с Роллингсом будут придавать смысл впечатляющему, но крайне сумбурному материалу. Первый показ для Йоркина и Перенчо и Стандем обернулся катастрофой. Очевидно, что после стольких месяцев споров и трений оба руководителя вряд ли могли быть полностью непревзятыми. Но даже с учетом этого их реакция на уведенное оказалась почти мстительно жесткой. По словам Дилли, среди наиболее благожелательных определений начальства и стандом после первого просмотра фигурировали слова «скучно», «бессмысленно» и «запутано». Следующий просмотр через несколько месяцев также не улучшил их мнение. Более того, они сказали... Этот фильм становится чем дальше, тем хуже. Тем временем к работе приступил греческий композитор Вангелис, который незадолго до этого написал и исполнил получившую Оскар тему к фильму Огненные колесницы, Chariots of Fire, и согласился взяться за музыку для Бегущего по лезвию после отказа первого кандидата Скотта, гитариста группы The Who, Пита Таунсенда. Скотт надеялся, что это может помочь. Не помогло. В основном потому, что ни один из руководителей тандем не мог взять в толк, что, черт возьми, происходит в сюжете. Вопреки намерениям самого Скотта и его интуитивным представлением о том, как будет лучше, все шло к тому, что ему придется нарушить обещание, данное Харрисону Форду. Он решил воскресить идею за кадровым текстом, записанным голосом Декарда. В процессе съемок бегущего по лезвию, отношения между Фордом и Скоттом сделались холодными и натянутыми, в силу того, что режиссер, сосредоточившись прежде всего на визуальном решении и идее фильма, не мог уделять лично Форду столько внимания, сколько тот жаждал и привык получать. При этом начальный этап их сотрудничества был приятным и многообещающим. В конце концов, Скотт был модным режиссером, который предложил Форду шанс выйти за рамки привычного амплуа. «Бегущий по лезвию» мог стать интересной актерской задачей, которая позволила бы Форду уйти от амплуа вечно ехидного героя. Форда смущала банальность его внутренних монологов в оригинальном сценарии, но режиссер заверил его, что вычеркнет закадровый текст, и тогда он согласился сниматься. А теперь ему сообщали, что закадровый текст все-таки остается. Форд пришел в ярость. «Приступая к съемкам, мы договорились, что будем делать версию без закадрового текста», — рассказывал Форд. «Он был чудовищен! По моему мнению, фильм отлично получится и без этого. Явившись записывать все это, я чуть не разнес студию. Вряд ли это вызовет удивление у кого-то, кто хоть раз слышал сонно, равнодушный голос Форда, монотонно звучащий на протяжении всей прокатной версии «Бегущего по лезвию». Актер произносит реплики так, будто его взяли в заложники, и на него направлено дуло пистолета. Однако закадровый голос, несомненно, поспособствовал достижению цели в непонятном фильме Скотта. Зрители получали информацию, без которой им трудно было бы уследить за запутанной, то и дело сбивающей с толку историей. Рассказ Форда был записан трижды в начале 1982 года, и каждая новая версия звучала еще более скучно и безжизненно, чем предыдущая. В связи с этим возникает интересный вопрос. Не озвучил ли актер свои закадровые реплики так плохо нарочно, чтобы их нельзя было использовать? Форд всегда отрицал это. Вернее, почти всегда. Журналисту Полу Сэммону он сказал, что «в последний раз мне уже все осточертело, но я выполнил свою работу профессионально, насколько это было в моих силах». И далее. Я бы сказал, что провал закадрового голоса — это провал материала. Если исходить из того, что я адекватно сыграл свою роль, то уж, конечно, я не стал бы нарочно портить свою работу, добавив в нее ложку дегтя. Этот нелепый рассказ. Другое дело, что... Чего уж тут скрывать? Я был уверен, это настолько плохо, что использовать это никак не получится. Но и на этом конфликты между Фордом и Скоттом в процессе монтажа не закончатся, потому что с помощью пары штрихов Скотт был намерен в корне изменить смысл фильма, намекнув, что Декардс не просто охотник за головами, убивающий четырех беглых репликантов, что на самом деле он и сам репликант. Такой неоднозначности Скотт добьется с помощью единорога и ряда небольших изменений в хаосе постпродакшена. Во время съемок Скотт сделал несколько сцен, в которых появлялся единорог, иногда явно, а иногда на периферии внимания. Небольшой единорог стоит в квартире у создателя репликантов Джона Фрэнсиса Себастьяна. В одном из снов Декарда появляется белый единорог в замедленной съемке, скачущий по лесу. Наконец, самый известный из «Единорогов» — фигурка орегами из фольги, которую Гаф в исполнении Эдварда Джеймса Олмаса оставляет так, чтобы Декард ее нашел, намекая тем самым, что ему известно, что Декард — репликант, а мифическое животное — часть имплантированных ему воспоминаний. Вряд ли эти символы сразу же действовали на зрителя как откровение. Однако их можно было растолковать вполне недвусмысленно, по некоторым размышлениям. Эта идея, которая в итоге сделает фильм более насыщенным, многослойным и интеллектуально запутанным в традициях лучших научно-фантастических историй, не была заложена в сценарии «Бегущего по лезвию». Хотя намек на нее есть в романе Первоисточники фильма Киндреда Дика. Но она действительно поднимает фильм на более высокий экзистенциальный уровень. На протяжении многих лет Скотт не давал окончательного ответа на вопрос «Так, кто же он?». Но не так давно все же сдался и признал. Единственный обоснованный вывод, к которому можно прийти, что Декард на самом деле репликант. В свою очередь Форд говорит, что хотя они со Скоттом действительно обсуждали этот вопрос, ему всегда казалось, что если зрители поймут, что Декард — репликант, это поможет им сопереживать ему в фильме. Им будет не за кого болеть. Так что для него все было совершенно однозначно. Декард, которого он играл, не репликант. Другими словами, как хотите, так и думайте. Хотя вообще-то да. Декард Репликант Прежде чем представить «Бегущего по лезвию» зрителям на пробном просмотре, нужно было решить еще один, последний, щекотливый вопрос. Хотя бы попытаться. Пора было, наконец, помириться с Филиппом Киндредом Диком, оскорбленным автором романа «Мечтают ли андроиды об электроовцах». С тех самых пор, как писатель получил один из ранних вариантов сценария «Опасных дней» Хэмптона Фанчера, он превратился в никогда не иссякающий источник раздражения. Враждебное отношение от такого склочника могло превратить лето 1982 года, когда фильм выйдет на экраны, в безобразный кошмар. То был единственный раз за все время работы над «Бегущим по лезвию», когда Скотт продемонстрировал некое подобие дипломатии. Дику, который во время съемок публично заявил, что Скотт бездарный и в корне неправильно интерпретировал его роман, предложили немалые деньги. Деньги, которые ему очень бы пригодились. За то, чтобы он написал новелизацию фильма. Агент Дика подсчитал, что если «Бегущий по лезвию» станет кассовым хитом, писатель мог бы заработать 400 тысяч долларов. В рамках сделки автор получил бы также права на часть доходов от продажи прав на использование образов фильма. Но, по словам Дика, в том же контракте было прописано и то, что в рамках этой сделки он должен помалкивать о своем оригинальном романе. Дик был вынужден отказаться из честности. Впечатляющая позиция, особенно если учесть, что на первой публикации книги «Мечтают ли андроиды об электроовцах» в 1968 году он заработал всего 12 500 долларов. Незадолго до Рождества 1981 года Дилли и Скотт протянули писателю оливковую ветвь. Они пригласили Дика в штаб-квартиру компании Трамбола и ИДЖИ в Марина-дель-Рей, Они даже прислали лимузин, чтобы забрать Дика и его подругу, Майер Уилсон, из его дома в Сан-Тане. Это была первая личная встреча Скотта и Дика. После долгих месяцев ссоры и взаимной враждебности, они, наконец, оказались в одной комнате, и оба старались быть милыми. Скотт провел для писателя экскурсию по цеху спецэффектов, рассказав о некоторых моделях и миниатюрах, которые были использованы в фильме. Затем Скотт пригласил Дика в ультрасовременный просмотровый зал Трамбола и показал 20 минут из «Бегущего по лезвию». Этого не значилось в плане встречи. Во время импровизированного просмотра Скотт, занявший место позади Дика, шепотом давал пояснение к каждой сцене. Дик за эти напряженные 20 минут не произнес ни слова. А когда отрывок закончился, он попросил Скотта показать его еще раз сначала. Когда свет зажегся во второй раз, Дик сказал, «Как такое возможно? Как это могло получиться? Это пусть и не точное изображение, но именно тот характер и тональность образов, которые виделись мне, когда я писал оригинал. Весь антураж, именно такой, как я его себе представлял. Как вы это сделали?» «Как вы узнали, что я чувствовал и о чем думал?» Так упрямый автор из «Непримиримого критика» превратился в рьяного поклонника. Однако разрядка эта продлилась недолго. 18 февраля Майер Уилсон не смогла дозвониться до Дика. После нескольких безуспешных попыток она попросила соседа заглянуть к писателю. Входная дверь была не заперта. Сосед нашел Дика без сознания на полу в гостиной. Писателя срочно доставили в больницу, где выяснилось, что он перенес обширный инсульт. Дик не мог говорить, но постепенно ему становилось лучше. Однако 26 февраля он перенес сердечный приступ и второй инсульт, после чего впал в кому. Через пять дней врачи констатировали, что один из величайших умов в истории научной фантастики прекратил функционировать. Дик был отключен от системы жизнеобеспечения 2 марта 1982 года и умер в возрасте 53 лет. Ему не суждено было ни посмотреть «Бегущего по лезвию» в кинотеатре полном зрителей, ни насладиться долгожданным возрождением интереса к своему творчеству, которое произойдет благодаря фильму. Относительное согласие между Скоттом и Дилли, достигнутое благодаря примирению с Диком накануне его смерти, продержалось недолго. Им предстояло пройти через удручающий водоворот пробных показов перед выходом фильма. Дистрибьютор фильма, компания Warner Brothers, выбрала для двух предварительных показов «Бегущего по лезвию» Денвер и Даллас. Первый из них состоялся в Денвере 5 марта, через три дня после смерти Дика. Показ в Далласе прошел вечером следующего дня. Неудачными оказались оба. Отчасти унылая реакция, несомненно, объяснялась ожиданиями зрителей. Они пришли в предвкушении нового фильма от режиссера Чужого с участием звезды из «В поисках утраченного ковчега». И оба раза зал впадал в глубокое уныние с первого кадра. Это было похоже на поминки, только с попкорном и газировкой. Многие уходили с сеанса. А те, кто остался, немилосердно критиковали фильм Скотта в оценочных карточках, которые заполняли на выходе из кинотеатра называя его запутанным, слишком жестоким, мрачным, зловещим и местами затянутым. Также их не устраивала концовка фильма. В обоих городах процент зрителей, оценивших фильм на отлично, оказался чуть больше 20. Warner Brothers начала волноваться, что одна из ее главных летних премьер провалится. У самого Скотта руки были практически связаны. В тот момент он мало что мог сделать, но он понимал, что придется переделать еще раз финал фильма и перезаписать в очередной раз закадровый голос Форда. Форд улетел в Лондон, чтобы начитать, по его собственным словам, еще хуже, новую запись. Скотт пытался придумать более оптимистичную и удовлетворяющую кульминацию. Что-нибудь, что давало бы луч надежды. По словам Дилли, Скотт придумал, что Декард и Рэйчел в исполнении «Шон Янг» уезжают на машине Декарда в закат из темного, переполненного людьми города. Но поскольку теперь тандем еще менее охотно, чем прежде было склонна бросать деньги на ветер, Скотту и Дилли пришлось изобретать креативное решение. Путь к такому решению подсказал помощник продюсера Айвор Пауэлл. Он предложил позвонить Стэнли Кубрику, у которого в недавно вышедшем фильме «Сияние» «Сей Шайнинг» были сняты с вертолета кадры с желтым Volkswagen битл семейства Торренсов, в одиночку едущим по дороге в дикой местности. Кубрик любезно согласился помочь коллеге-режиссеру в беде и прислал отснятого материала сразу на несколько часов, не попросив ничего взамен. Тем временем Скотт в срочном порядке вызвал Форда и Янг. Можно представить, в каком восторге оба были от этой идеи, чтобы одним днем быстренько снять крупные планы, как они едут на восток из Лос-Анджелеса. В итоге Скотт умудрился в два счета слепить новый хэппи-энд. Третий пробный показ в Сан-Диего подтвердил, что поправки хоть и не намного, но улучшают ситуацию. Оценки в карточках заиграли более яркими красками. Однако трудно сказать, было ли это связано с последними корректировками или с тем, что сам Индиана Джонс, то есть Харрисон Форд, явился на показ, чтобы поприветствовать и разогреть зрителей перед просмотром последней версии фильма. Warner Brothers оставалось определиться с датой премьеры «Бегущего по лезвию». Это было непросто. Летний график уже начинал трещать из громких научно-фантастических премьер, среди которых значились «Инопланетянин» — «Нечто» и «Звездный путь-2» — «Гнев Хана». В итоге было выбрано 25 июня 1982 года, потому что во время работы на Фокс Алан лет младший поверил, что 25-е — его счастливое число. 25 мая 1977 года состоялась премьера «Звездных войн», а 25 мая 1979 года — «Чужого». Счастливая или нет, однако на тот момент бегущему по лезвию пришлась бы, кстати, любая помощь, какую только можно получить. Съемки «Нечто» шли уже 12 недель. А Джон Карпентер все еще не был уверен, что выбранная им концовка фильма правильная. В том финале, который мы знаем, двое последних выживших — Макриди, Курт Рассел и Чайлдс, Кит Дэвид — сидят рядом друг с другом в морозной ночи. Тварь уничтожена. Вроде как. А они просто двое измученных параноиков перед лицом верной смерти во власти стихий. И ни один не уверен, «Является ли его товарищ тем, за кого себя выдает?» Наконец Макриди говорит, «Почему бы нам просто не подождать тут немного? Посмотреть, что будет?» Чайлд кивает. А потом Макриди передает ему бутылку в виски. Конец. Финал у Карпентера мрачный, меланхоличный, неоднозначный и прекрасный. Он не оптимистичен и не ориентирован на успеху публики. Работавший с Карпентером, монтажер Тот Рэмзи сказал режиссеру, что хотя сам он считает финал спатовой ситуации на морозе очень удачным, у него есть нехорошее предчувствие, что руководство Universal вряд ли будет в восторге. Рэмзи предложил Карпентеру снять альтернативную концовку, в которой мы видим, что Макриди выживает. Просто на всякий случай. Карпентер снял ее и молился, чтобы она не пригодилась. А дальше его ждало разочарование. «Конец никому не нравился», — рассказывает он. «Мне говорили, ну нет, так же не может быть, правда? Финал должен быть триумфальным». Сидни Шенберг сказал, «Слушай, было бы здорово, если бы они собрали всей компании и замочили нечто. Но это не годилось для нашего фильма. На меня здорово наседали, требуя изменить конец». В результате, на этапе постпродакшена, фильм «Нечто» был представлен зрителям на пробных показах в Лас-Вегасе и Денвере с обеими концовками. И хотя безрадостный финал «Карпентера» действительно оттолкнул кого-то из зрителей, было похоже, что еще больше их оттолкнуло тошнотворное, студенистое, кровавое месиво. Самые возмущенные уходили из зала, другие зеленели от дурноты и ерзали в креслах. Не слишком ли далеко зашли Карпентер и Боттин? Боттина даже не было рядом, чтобы узнать, что он думает. Закончив создание специальных пластических эффектов для фильма, ради которого он больше года подряд работал по 22 часа в сутки и буквально жил в своей мастерской на студии, Боттин угодил в больницу с сильным истощением, двусторонней пневмонией и кровоточащей язвой. «Меня очень уговаривали изменить концовку фильма», — вспоминает Карпентер. «Мы попробовали вариант, где Макриди взрывает существо, а затем просто сидит один, но это ничего не дало. Не повлияло на зрителей. Так что мы оставили мой финал нетронутым». Также он добавляет. Фильм с самого начала рассказывал о конце всего сущего. Это ощущение возникало прямо с первых кадров, где собака бежит по снегу. Вы чувствовали это? Как это можно было изменить с помощью какого-то там финала? Да никак. Вопреки здравому смыслу, Карпентер остался, чтобы послушать, что скажут после просмотра зрители одной из фокус-групп. Он сделал это в первый и в последний раз в жизни. Одним чересчур жестким показалось эмоциональное содержание фильма, другим чудовище и пластические эффекты, третьим безнадежный финал. В конце к нему подошла девушка, которой на взгляд Карпентера было лет 16 или 17. Она спросила: Что случилось в конце? Кем было нечто? Карпентер ответил: Но в этом же все и дело. Вы никогда этого не узнаете. «Вам придется включить собственное воображение». И она ответила, «Боже, терпеть не могу такое». «Вот тогда-то, — говорит Карпентер, — до него впервые дошло, что его могут ожидать серьезные неприятности. Ровно в тот же момент, когда Ридли Скотт на другом конце города получал аналогичный урок с концовкой бегущего по лезвию, в такой же передряге оказался и Карпентер». Я понял, что мы обречены, потому что я упустил из виду одно из очевидных правил. Публика ненавидит неопределенность. Летняя премьера фильма была все ближе и ближе, а Карпентер сидел у себя в кабинете на студии Universal. Работа над нечто в общем и целом завершилась, за исключением пары последних штрихов он начал читать свежие исследования демографических характеристик зрительской аудитории, которые распространила студия. Подобный отчет впервые попал ему в руки. От прочитанного у него скрутило желудок. Авторы приходили к выводу, что рынок фильмов ужасов, рынок, который в значительной степени создал он сам, выпустив «Хэллоуин» несколькими годами ранее, за последние полгода сократился на 70%. Карпентер начал думать, что снял фильм для аудитории, которая перестала существовать. Режиссер встал, дошел до кабинета директора по маркетингу Universal Боба Рами и сказал, что с учетом того, как идут дела, студия должна отказаться от летней премьеры Нечто и придержать фильм до Хэллоуина, когда зрители будут готовы и настроены на то, что им покажут что-то страшное и отвратительное. Реми уперся рогом. Тогда Карпентер зашел с другой стороны и выразил опасение в связи с тем, что нечто выйдет слишком скоро после другого громкого фильма о пришельцах, инопланетянина Стивена Спилберга. Реми заверил, что об этом можно не беспокоиться, так как фильм Спилберга нацелен исключительно на детей. Несколько недель спустя Дэвид Фостер Продюсер Карпентера попал на предпремьерный показ «Инопланетянина». Продемонстрированный перед началом трейлер «Нечто» был встречен полным молчанием зала, и Фостер теперь мог думать лишь об одном — «Мы пропали». «Инопланетянин» вышел на экраны за две недели до премьеры «Нечто». И тот факт, что он тут же принялся бить все возможные рекорды, вверх Карпентера в еще больше уныние. «Инопланетянин стал главной сенсацией проката», — вспоминает Карпентер. При этом идея фильма была полной противоположностью нечто. Как говорил тогда Стивен, «Я подумал, что зрителей нужно взбодрить». И он был прав. Это показывает, какой он чуткий бизнесмен. Он понял, что требовалось публике в тот момент. Пока Рональд Рейган в «Белом доме» демонстрировал оптимизм и обещал лучшие времена впереди, Карпентер знал, что худшего момента для выхода его фильма быть не может. Людям хотелось света, а не тьмы. Надежды, а не отчаяния. Им нужны были милые инопланетяне, которые питаются конфетами с арахисовым маслом, а не жуткие чудовища, разрывающие тебе внутренности. Но все, что теперь мог сделать Карпентер – сидеть и ждать вердикта присяжных в неумолимой жаре летнего Лос-Анджелеса. Премьера «Нечто» была назначена на 25 июня 1982 года, в один день с премьерой «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта. Фильмы взяли курс на лобовое столкновение. Это были два крупнобюджетных потенциальных блокбастера, которым предстояло сразиться за сердца и умы поклонников научной фантастики. Вероятность того, что победителями выйдут оба, казалась минимальной. Еще менее вероятным казалось, что оба проиграют. Но случится именно так.